подстрекательстве к супружеской измене и прелюбодеянию. Я снял палец с диска и не позвонил Калику. Мне только хотелось у него узнать, преодолел ли он уже свое прошлое, как у него насчет сопричастности власть, и не может ли он просветить меня по вопросу о еврейском интеллекте. В свое время Калик делал доклад на собрании Гитлер-Югенда под названием «Макиавелли» или «Попытка сопричаститься власть». Я мало что понял в этом докладе, кроме того, что сам Калик откровенно и безоговорочно становился на сторону сильной власти. Но по лицам других представителей Гитлер-Югенда я видел, что даже на их вкус он перехватил. Калик почти не говорил о макиавелли а все больше о Калике, и по физиономиям других вождей Гитлер-Югенда без слов было видно, что эта речь им кажется явным бесстыдством. В газетах часто читаешь про таких людей, про растлителей. Калик был просто политическим растлителем, и там, где он выступал, оставались растленные души. Я радовался, что пойду на журфикс. Наконец-то мне хоть что-нибудь перепадет из богатства моих родителей. Маслины, соленый миндаль, сигареты. Наберу сигарет побольше, целыми пачками, а потом продам по дешевке. И я сорву орден с калика и дам ему по морде. По сравнению с ним даже моя мать казалась мне человеком. Когда я с ним в последний раз встретился в прихожей родительского дома, он грустно взглянул на меня и сказал, у каждого человека есть шанс на прощение, христиане называют его милосердием. Я ему ничего не ответил. В конце концов, я же не христианин. Мне вспомнилось, как он тогда в своем докладе говорил об эросе жестокости и о макиавилизме пола. Как вспомню этот его сексуальный макивелизм, так мне становится жаль проституток, к которым он ходит, не меньше, чем замужних женщин, связанных с супружеским повиновением, с каким-нибудь развратником. И я подумал обо всех молоденьких и хорошеньких девчонках, чья судьба — делать то, к чему у них нет никакой охоты, либо с каликом за деньги, либо с мужем бесплатно. Глава восемнадцатая Вместо номера калика я набрал номер той лавочки, где учится Лео. Должны же они когда-нибудь кончить еду, доживать все эти салаты, полезные для понижения сексуальной возбудимости. Я обрадовался, услышав тот же знакомый голос. Сейчас там курили сигару, и капустный дух чувствовался меньше. — Говорит шнир, — сказал я. — Помните? Он засмеялся. — Конечно, — сказал он, — надеюсь, вы не приняли мои слова буквально и не сожгли своего Августина. А как же, — сказал я, — конечно, сжег. Разорвал всю книжку и сунул в печку страницу за страницей. Минуту он молчал. — Вы шутите, — хрипло сказал он. — Нет, — сказал я. В таких делах я очень последователен. — Господи, помилуй, — сказал он, — неужели вы не поняли диалектики моих высказываний? — Нет, — сказал я. Я натура прямая, честная, несложная. — А что там с моим братцем? Скоро ли эти господа соблаговолят закончить свою трапезу? — Только что подали десерт, — сказал он. — Теперь уже недолго. — А что им дали? — спросил я. — На сладкое? — Да. — Собственно, я не должен говорить, но вам скажу. Сливовый компот со взбитыми сливками. — Вы любите сливы? — Нет, — сказал я. — Я питаю необъяснимое и вместе с тем непреодолимое отвращение к сливам. Вам надо было бы прочесть статью Хоберера, а идиосинкразиях. Все связано с очень-очень ранними переживаниями. Обычно еще до рождения. Очень интересно. Хоберер обследовал подробнейшим образом 800 случаев. Вы, наверное...